А вот была история Князь Николай Юсупов Как-то стал подтрунивать Над графом Аркадием Ивановичем Марковым По поводу его старости Тот отвечал князю Что, н е почти ровесники? Юсупов удивился Помилуй, ты был уже на службе А я находился еще в школе На это Марков возразил Да чем же я виноват-то? Что родители твои Так поздно начали тебя ха, грамоте учить!